Глава восьмая Не прошло и недели, как Алекс все же записал Сэма к детскому психиатру. Он обратился к частному доктору. Эта недешевая затея должна была вывести Мэги из себя. Мистер Десанк ему не нравилось, когда его называли доктором, хотя он обладал необходимыми дипломами, настаивал на том, чтобы на первый прием к нему пришли оба родителя, Затем каждый по отдельности, и только потом привели бы Сэма. Мэгги сопротивлялась изо всех сил. Но Алекс был непреклонен. За семь лет супружества такой серьезный спор случился у них впервые. «Только через мой труп!» — бросила Мэгги. Алекс заявил, что это можно устроить. Он обещал силком приволочь ее к психиатру, даже если она будет царапаться и визжать. И она сказала, что все так и будет. Алекс напомнил жене о психических расстройствах в ее роду. В сущности, речь шла о небольшом нервном срыве, и она попеняла ему на проблемы у его родственников один-единственный случай эпилепсии. — Если ты и вправду хочешь навредить ребенку, — вопила Мэгги, — почему бы тебе просто не бросить его в яму со змеями? «Похоже, что с этой задачей ты и сама уже справилась». «Что ты имеешь в виду?» «Подумай сама». Честно говоря, Алекс и сам не знал, что имеет в виду. Просто в тот момент, в пылу спора, такие слова показались ему самыми подходящими. Он стрелял наугад, но хотя бы на мгновение сумел утихомирить Мэгги. Быстро придя в себя, она парировала. «Значит, Сэма нужно тащить к дипломированному педофилу только из-за того, что ты почему-то на меня сердишься?» К чести Алекса он успел рассмотреть такую возможность. Он проанализировал причины, по которым хотел, чтобы Сэма осмотрели. Его искренне беспокоили постоянные выходки сына. Эми росла прямой, как стрела. А Сэм, с психологической точки зрения, словно явился из комнаты с кривыми зеркалами. Алекс совершенно не чувствовал той близости к сыну, какую испытывал по отношению к дочери. Мать еще как-то управлялась с мальчиком, но отец видел от него лишь пеструю череду обманов, срывов, истерик и ругани. Алекс любил сына, но тот все больше напоминал ему какой-то многосерийный фильм ужасов. К сожалению, Алекс не сознавал, что за его предложением заняться Сэмом таилось более глубокое беспокойство. Он не настолько тщательно покопался в себе, чтобы понять. На самом деле он пытается взять под контроль семью, ускользающую из-под его крыла. Такая перспектива слишком пугала Алекса, и он не мог признать, что происходит именно это. Он чувствовал, как в темных водах семейных отношений вызревает нечто пагубное, но сознание этого приходило к нему только во сне. Он был разумным человеком и прибегал только к разумным, понятным решениям. Он полагал, что в этой ситуации нужно просто крепче взяться за штурвал. У Десанга были замшевые ботинки. С точки зрения Мэгги, уже за это он заслуживал хорошей порки. Кроме того, он носил темно-коричневый костюм, а из-под пиджака виднелся большой, застегнутый на пуговицы кардиган. десанк оказался высоким, худым, с курчавой копной седых волос. Хотя рядом с письменным столом было кресло, доктору, видимо, не нравилось в нем сидеть. Во время своих бесед с Мэгги и Алексом он располагался то на его подлокотнике, то на краю стола, то на подоконнике, словом, везде, кроме собственного кресла. За один рабочий день он преодолевал огромные расстояния, не покидая своего кабинета. Соглашаясь заняться с Эмом, доктор делал это с таким видом, словно оказывал им большую услугу. «Между прочим, — говорил он, усевшись на теплый радиатор и скрестив руки на груди, — прежде всего Сэму нужна стабильность». «Стабильность у него есть», — ответила Мэгги. Десанг долго смотрел на нее, прежде чем ответить. «В возрасте Сэма дети проходят определенную стадию развития. Им свойственно остро реагировать на эмоциональный фон». Если мать довольна, они узнают об этом, даже если она ничего им не скажет. Если отец сердится, они узнают об этом еще до того, как он открыто продемонстрировал свой гнев. Алекс глубокомысленно и заинтересованно кивнул. Мэгги отвела глаза, пытаясь понять, к чему доктор клонит. «Это сопереживание, характерно для раннего детства» ослабевает по мере того, как дети начинают выражать свои чувства вербально, осваивают речь. Людям свойственно со временем утрачивать атовистические свойства. Но ваш Сэм все еще находится на стадии сопереживания. Поэтому он откликается на некоторые эмоции, возникающие вокруг». «Логично», — согласился Алекс. «То есть...» «Вы все это поняли с первого взгляда?» Грубо перебила Мэгги. «Распознать поведенческую модель несложно», ответил Десанг. «Все мы любим думать, что мы и наши отношения уникальны в какой-то степени, это так, но в глубине. Если в доме существует напряженность, Сэм найдет способ ее отразить» если не возникла атмосфера противостояния или противоречий. — А что? Уже шла речь о напряженности или противоречиях? Мэгги взглянула на Алекса. — Миссис Сандерс, вы платите мне за то, чтобы я был с вами откровенен. — Все в порядке, — сказал Алекс, поднимаясь. Я ценю вашу прямоту. Кое-что уже встало на свои места. Он пожал Десангу руку. Мэгги была вне себя от ярости. Что, черт возьми, ты его о нас наговорил? Я ничего ему не говорил. Вранье! Ты практически сделал за него всю работу. Теперь ему даже не придется зарабатывать свой гонорар. Стабильность! — Стабильность? Неужели ты не мог подождать, пока он хотя бы взглянет на Сэма? Все надо было сваливать на нас и наше разногласие? — Смысл в том, чтобы помочь ему разобраться, а не запутывать его вздор? Ты так вылизывал ему задницу, что твоей головы не было видно! Алекс уставился на нее. Никогда еще она не говорила ему таких слов. Я сказал только, что в доме возникла некоторая напряженность. Вот и все. А он тебя спрашивал, трахаемся мы или нет? Сэм слышит каждое нежное слово, слетающее из твоих уст. Он тебя спрашивал? Отвечай. А при чем тут это? Значит, спрашивал. Да, я права. И ты сказал ему, черт бы тебя подрал. Сэм смотрел на мать широко открытыми глазами. — Боже, правый! — Ладно. Что ты предлагаешь делать с ребенком? Уверен, у тебя есть в запасе пара отличных идей. Может, твой дневник нам что-то присоветует? Натереть малыша горчицей и чесноком? Или изгнать из него демонов розгами? «Когда, наконец, ты станешь нормальной матерью наших детей?» Теперь настала очередь Мэгги удивляться, что он повышает голос. Алекс умчался на работу, оставив Сэма на попечение жены. Но прежде чем отвезти ребенка домой, Мэгги заехала в Золотой Пассаж повидаться с человеком, которому она дала прозвище «Мистер Омега». Она заглянула в окно его магазина и решила, что книгу он, видимо, уже дочитал. В любом случае, теперь он стоял к ней спиной, взвешивая прозрачные полиэтиленовые пакетики с травами и не оторвался от своего занятия, даже когда звякнул колокольчик. Сэм показал на колокольчик пальцем, ожидая, что тот зазвонит еще раз, когда дверь закроется. «Рута зверобою кроп», — произнесла Мэгги. «Спора ведьму вгонят в гроб». Хозяин так и не посмотрел на Мэгги, но она чувствовала, что он улыбается. «Вы кое-чему научились». «Только мы говорим скоро». Слово «спора» нам как-то не нравится. Принесли мне ту книгу? Нет. Ладно. Раз так, мы сбудем твоей маме старые запасы. Да, Сэм? Он подмигнул малышу. Тот зарылся в длинную юбку матери. Откуда вы узнали его имя? Вы сами его назвали в прошлый раз, когда были здесь. Вспомнив, что и вправду говорила ему, Мэгги почувствовала себя глупо. «Если вы собираетесь меня расспрашивать, — сказал мистер Омега несколько минут спустя, — вам лучше сесть. Я сварю вам кофе. А может, вы предпочитаете травяной чай? Правда, лично я терпеть его не могу». Хозяин подвинул стул к прилавку, и Мэгги села. Он дал Сэму куклу-марионетку, чтобы чем-то его занять. «Я выпью кофе». «А что это значит, когда одни травы называют горячими, а другие — холодными?» Речь идет об энергии растения. Если она оказывает стимулирующее, агрессивное или возбуждающее воздействие, Такие растения называют горячими. Если же энергия имеет расслабляющий, пассивный или гипнотизирующий характер, то это растение холодное, но я предпочитаю гендерную классификацию, мужское или женское. Не боюсь прослыть старым сексистом. Мистер Омега сел и провел рукой по рядеющим волосам. «Да уж...» кклеймания где ставить мэги оторвалась от кофейной чашки их взгляды встретились и задержались чуть дольше обычного она отвела глаза а если о растении говорят что оно принадлежит диане о тут вы рискуете заблудиться считается что все эти травы связаны с божествами со старыми богами Но меня все это мало волнует. Имеет ли значение, когда растение сорвано? Имеет ли значение, сколько вы готовите лазанью или тушите морковь? Конечно, имеет. Я все же не понимаю, почему. Она не понимает, Сэм. Послушайте, если хотите взглянуть на это с научной точки зрения, Вы вообще знаете, что вес растения увеличивается во время нарастающей луны? Это факт. Процесс фотосинтеза. Так возникает новое вещество. А потом, когда луна идет на убыль, вес уменьшается. Это тоже факт. Произнося слово «факт», мистер Омега всякий раз вскидывал брови, подкупающие иронично и весело. Точно он заманивал ее, чтобы она вступила в некое тайное общество, к которому он принадлежал только в шутку. Конечно, он не был самым физически привлекательным мужчиной на свете, но от него исходила мощная волна покоя и самообладания. Так и хотелось остаться подольше, чтобы немного поплескаться в этой волне. В удачных обстоятельствах Мэгги могла проявить глубокую интуицию и великую силу сочувствия. Все зависело от контекста, от конкретных индивидуальностей или от сочетания активных агентов, как бывая с дрожжами и сахаром. И вот сейчас реакция пошла. Между собеседниками возникла мгновенная связь. Мэгги видела мистера Омегу насквозь. Она прозревала толстый слой печали, спрятанный под всей его иронией. Это пробуждало ее инстинкты. Она осыпала его вопросами. — Что такое манзанилла? По-испански — ромашка. — А молоко дьявола? Чистотел. А старуха? Бузина. А горчица старика? Тысячелистник. Откуда вы берете все эти названия? Похоже, все они вам известны. Можно купить у вас немного лавра, полыни и лопчатки. Собираетесь слушать? Не так ли? Я и вправду не прочь взглянуть на эту вашу книгу. Мэгги хихикнула. Нет ли у вас рецепта любовного напитка? Впрочем, меня устроит и напиток мира что нибудь чтобы восстановить гармонию когда семейный очаг дал трещину не ладите с мужем да хозяин вскочилился со стула и стал снимать склянки с полок находившихся у него за спиной М -м, посмотрим как бы вам помочь мэгги тоже встала продолжая бомбардировать его вопросами пока он насыпал травы в медную чашку весов для удобства она оперла со прилавок Оба были слишком заняты, чтобы заметить, как дверь открылась. А вот Сэм, игравший с куклой на полу, заметил. Он тут же метнул взгляд на колокольчик, ожидая, что тот зазвонит. Но в этот раз он не зазвонил. На пороге стояла старуха. Сэм поглядел на мать и на хозяина магазина, но они стояли к нему спиной. Мальчик снова взглянул на безмолвный колокольчик, а потом на женщину, нависшую над ним. На ней был длинный серый плащ, черные шерстяные чулки и грубые черные туфли. Темная шляпа, плотно надвинутая на голову, бросала тень на ее лицо. Из-под полей шляпы торчали серые клочья волос. Старуха пристально смотрела на погруженных в беседу людей за прилавком, Лицо ее выражало нетерпение. Потом она заметила Сэма. Старуха склонилась над ребенком. Ее движения были медленными, точно змеиными. Она так приблизилась к его лицу, что он отпрянул, ощутив ее едкое дыхание. Ребенок обернулся туда, где стояла мать. Он хотел позвать ее, но пол магазина как будто растянулся, и мать оказалась далеко-далеко, слишком далеко, чтобы его услышать. Старуха забрала у мальчика куклу и сунула ее за пазуху. Потом выпрямилась, повернулась и вышла из магазина, закрыв за собой дверь. Сэм снова посмотрел на колокольчик. Тот не издал ни звука. Мэгги внезапно оторвалась от прилавка, где они с хозяином все еще взвешивали травы. «Что случилось?» — спросил мужчина. «Не знаю». Она посмотрела на Сэма и подняла его с пола. «Что-то не так?» «Ничего. Просто странное чувство. Не будем об этом». Он распределил травы по пластиковым пакетикам. «Что же до вашего мужа, то приготовьте масло, о котором я вам говорил, а потом возьмите в видеопрокате порнофильм». «Накапать масло ему в пищу? Ни в коем случае, если, конечно, не хотите его отравить. Маслом надо помазаться. Оно хорошо пахнет». Мэгги заплатила за покупки. «Ты вернешь мне куклу?» — обратился хозяин к Сэму. Сэм зарылся лицом в одежду матери. — Ну же, Сэм, где наша куколка? Верни ее, мистеру Омега. — Тетя забрала ее. Мэгги извинилась перед хозяином. Боюсь, он плетет небылицы. — Тетя забрала ее! — почти закричал Сэм. — Не стоит беспокоиться. Должно быть, она где-то здесь. «Кстати, меня зовут не мистер Омега, мое имя Эш. Сообщите мне, как у вас пойдут дела». Он открыл ей дверь, и на этот раз Сэм услышал, как звякнул колокольчик у них над головой. «И еще раз, когда Эш закрыл дверь!»